Глава пятая. Дорогая, запутавшаяся. К среде я уже поняла, что и как, и старалась изо всех сил. Банти утешала меня как могла, когда я рассказала ей о том, что я работаю не в Ивнинг-Кроникл, а в женском дне. И для неё что-то, что это звучит одинаково здорово. Я написала Эдмунду, изрядно приукрасив историю, в надежде, что он отнесётся к случившемуся с юмором. Девочки из пожарной части были потрясены и твердили, что это может стать началом чего-то великого. Я с нетерпением ждала писем от читательниц, полные оптимизма в ожидании их вопросов, чего-то интересного и приемлемого для печати, не чувствуя никакой паники. Не так уж много мне попалось писем, авторами которых можно было бы посоветовать вступить в клуб блюстителей морали. Письмо запутавшееся всё ещё лежало у меня в ящике. Я всё обдумывала свой ответ, в надежде улучшить момент, когда незаметно смогу его напечатать. Я ужасно хотела помочь ей, но шанс того, что узнает миссис Бёрд, страшил меня. Часть работы мистера Коллинза Кэтлин переложила на меня, предпочитая набирать схемы вышивки и советы миссис Бёрд касательно красоты, почти всегда сводившиеся к отсутствию макияжа и нанесению на лицо какой-либо отпогивающий смеси. Мистер Коллинз занимался статьями биллитристикой, и хоть это и не шло в сравнении с новостями о королевских военно-воздушных силах, сражавшихся с вражескими бомбардировщиками близ Таброка, это было лучше правовой документации в юридической конторе. Миссис Бёрд большую часть дня проводила вне офиса, так как была занята огромной кочей добрых дел. И когда она покидала кабинет, Из коридора слышался могучий рык, возвещавший о пункте назначения и времени её возврата. От её громогласного: "В метро к волонтёрскому приюту, вернусь в 3:15". Мы подскакивали на стульях. Звучала эта стенография примерно так же, как уличные сумасшедшие, что орут на мусорные баки. В среду почти в 10 в коридоре что-то стукнуло, затем что-то покатило. Это Кларисс сказала Кэтлин, и тонкий голосок пропищал. Доставка почты. А ему вторил глубокий бас. Чуть дрогнув, первый голос пискнул. Для мисс Найтэн. "Входи, Клариன்ஸ்", тихо позвала она. "Вхожу", послышался испуганный баритон. Клариன்ஸ் был самым средним и самым застенчивым разносчиком почты во всём издательстве. Ему было 14. А ростом в нём уже было 5 футов 10 дюймов. Его кожа уже причиняла ему страдания, и несколько раз за день он разносил почту. Неподдельный интерес к событиям войны мешался в нём с полным пролечом, разбивавшим его при виде Кэтлин, в которую он был безнадёжно влюблён. Если она хотя бы взглянула на него, Клэрэнс лишился бы дара речи, и всё, что собирался сказать ей, он выложил у неё. Доброе утро, Мисс Лейк. Он охватил 3 октавы. Мисс Лейк, повтори Лун, доказывая, что всё ещё способен говорить. Вчера у него получилось хуже, и сегодняшний прогресс поражал. Доброе утро, Кларисс. Приветствовала его я. Ларенс, набравшись духу после приветствий, устился с места в карьер. Мисс Найтэн триумфально воскликнул он: Хоть и прозвучало это так, словно он пытался заговорить с летучей мышью. Привет, Клэрэнс, тепло ответила Кэтлин. Клэрэнс смешался, готовый умереть на месте. Посылка для Ами Слейк, сказал он, оставаясь в том же регистре, и, повернувшись к Кэтлин спиной, добавил: В Италии плохие дела. Как будто между посылкой и этим была какая-то связь. Наши никак не справятся с венграми. Уверены, что они скоро прорвутся, ободрила его я. Не унывай. Не задерживайся, Клэрэнс, беззлобно напомнила ему Кэтлин. Не то нарвёшься на месье Зёрт. Клэрэнс храбро посмотрел в её сторону, но был сражён увиденным и, помахав рукой, как мальчуган на ярмарочной карусели, теперь будет из-за этого терзаться и щас до следующего раунда. Я немедленно принялась разбирать почту. Первое же письмо касалось военных сберегательных марок, что было хорошо и приемлемо. Второе прислала леди мучимая зобом. Нелегко было читать его, хоть я и хотела когда-то стать ветеринаром. Я дважды сверила его со списком и решила, что оно подойдёт, если опустить некоторые подробности. Всё шло вполне неплохо. Сразу за тем было письмо от леди, желавшей развестись, от которого я избавилась без особой охоты. Всё закончилось на открытке, на которой размашистым почерком торопливо было написано следующее: Дорогая миссис Бёрд, знаете ли вы какие-либо упражнения для укрепления голеней? Сейчас я ношу сапоги на меху, иногда посещая мероприятия в вечернем платье. Но это мне мучительно больно. Прошу вашего совета. Ваши несчастные ножки. Мне было жалить эти ножки. Жизнь и без того трудна, чтобы отказывать себе в том, чтобы носить короткие платья. Но благодаря ей я вышла из положения, набрав достаточно материала для выпуска. Положив все письма в картонную папку для Мессис Бёрдт, я протиснулась в коридор мимо стола Кэтлин. Там, как всегда, было пусто и пахло варёной капустой и мылом. Не самый приятный запах. Наверное, что-то с отоплением. Миссис Бёрд была на собрании, посвящённом эвакуации кошек, и папку я оставила на её столе. Затем наведалась в отдел искусств, чтобы сообщить миссис Махоуни, что сдам работу в срок. Она объясняла мистеру Бренду, как легко приготовить пикантные колбаски, и я с радостью присоединилась к беседе. Они нравились мне, и было грустно от того, что все мы не сидели вместе в старом офисе. Было бы намного веселее работать так, а не прятаться по норам. Миссис Махоуни попросила меня поторопить мистера Коллинза с его колонкой кинообзоров. Я с сожалением покинула их, направившись в его кабинет. Я постучалась. Я всё ещё упомнила о его странностях, но сегодня вместо того, чтобы уйти в себя, он пребывал в радостном расположении духа. "Это вы, миссис Лейк?" спросил он, не поднимая головы. "Входите". Работал он в полумраке среди полного хаоса. И это, как я быстро поняла, его вполне устраивало. Я уже привыкла к его рукописям, беспорядочным, скомканным, иногда порванным надвое и склеенным вновь. На одной из них он гигантскими буквами вывел разочарованное нет, а ниже начал писать заново. Было заметно, что он до последнего не избавляется даже от безнадёжного старья. Несмотря на налёт циничности, я думала, что его работа ему нравится. Ну что, как устроились? Генри это хорошо себя ведёт. Впервый раз я услышала, как кто-то называл Миссис Бёрд по имени. Это звучало настолько радикально, что я чуть не расхохоталась. Все очень милы, ответила я, что было почти на 3/4 правдой. Я читаю письма, которые нам приходят. "Ясно", сказал Коллинз. Мисс Найтэн сообщила мне, что подобрать подходящий материал непросто. Я кивнула. Знал ли он о тех письмах, на которые никто не отвечал? «Может быть, нет? Может, если я скажу ему, он мне поможет?» «Хм...» — пробормотал он. «Для меня это всё равно, что греческий. Ничего в этом не понимаю». Моё сердце упало. Я смотрела на книжные полки, пытаясь придумать, как лучше сказать ему об этом. Бутылка Брэнди всё ещё была на месте. «Брэнди» «Мне жаль людей», — решилась я. «Стыдно ничего для них не делать?» Мистер Кулинс ухмыльнулся, поскреб подбородок, кажется небритый. «Я чувствовал, что у вас что-то есть!» Он ни о чём меня не спросил. «Какой провал! Продолжайте в том же духе! У вас всё получится!» Этот туманный намёк был не слишком-то полезным, и я чувствовала, что его лимит на болтовню исчерпан. Однако, передав ему просьбу миссис Махоуни и вернувшись за свой стол, я немного приободрилась. Услышать от него «У вас все получится» было сродни похвале. Странно, что я вообще придавала значение похвале от циничного любителя бренди средних лет, работать в женском дне, которому нравилось еще меньше, чем мне. Но так и было. Мистер Коллинз мог закатить глаза, сделать вид, что ему плевать на все эти истории в письмах. но он не мог подвести тех, кто читал журнал. Отважными и смелыми были герои и героини этих историй, всегда со счастливым концом. И это было лучше и больше того, что делала миссис Бёрд. Петлин оставила на моём столе записку, гласившую, что она отлучилась по поручению миссис Бёрд. И я уселась в одиночестве, грязя карандашик в мыслях о мистере Колинзе и миссис Бёрд. Я знала, на кого хочу походить. Кто по-настоящему понимал женщин, выписывавших этот дренный журнальчик. И я решилась. Сердце моё билось чаще обычного, и я, скормив лист бумаги машинке и прикидывая, насколько быстро я смогу печатать, вытащила из ящика письмо, запутавшееся, и чуть помедлив, вслед за ним и письмо застенчивой девушки. Если бы меня застигли за этим занятием, Суровая кара была бы неминуема, так что я должна была попытаться помочь обеим. Я вновь перечитала письма, закусив губу, пытаясь представить, как выглядит та добрая и опытная советчица, которая пишет в трудный час, и ответить им кратко в стиле Мессис Бёрд, и принялась печатать. Среда, 22 января 1941 года. Дорогая запутавшаяся Благодарю вас за ваше письмо. Не стоит так переживать. Я уверена, что могу помочь вам.